Плач перелетной птицы. Гончие собаки почему-то любят, когда из выезжают гурьбой верховые в дорогу. Суматохи выезда непременно увяжутся, и потом гони их назад, грози и стращай сколько угодно. Все равно не отстанут, будут упрямо трусить сторонки. Странные они твари, им бы только в поле, на простор, да чтобы пошумней было, да людей побольше. Так и ждут. Потому, наверное, и гончие. Лиману пришлось бежать за своей собакой до самого озера. Пока он помогал брату Турману за арканий двухлетнего бычка, которого тот уводил, вместе с отправлявшимися на похороны женщинами и стариками для забоя на поминках, гонщий пес Учар успел пристроиться к толпе и уже наладился на серьезный манер. Рыскал, принюхивался, прыгал вокруг по кустам, взлаивал, торопя людей двигаться быстрее. Сколько не звал, сколько не манил его к себе лиман, все бесполезно. Не вдомек было неразумному псу, что это не выезд на охоту, а скорбная, траурная процессия, держащая путь в другой аил по случаю внезапной смерти сестры Алмаш, семнадцатилетней девушки, что среди верховых, сидящих на кобылах и валах, не было ни одного молодого джигита на сколько-нибудь резом коне. Откуда было знать собаке, что все мужчины, все лучшие кони, все киргизы при иссыкулье, способные носить оружие, находились в тот день далеко за горами, отсюда, в трехдневном переходе, в Толчуйской долине, чтобы встретиться там, в битве, с полчищами наступавших джунгарцев. Шел уже пятый день, и никаких известий не приходило с толчуя. Глупый, глупый пес. Кому же в такой момент могла прийти в голову мысль об охоте, когда неизвестно, как могла решиться судьба целого народа? Но, собственно, какое дело должно быть собаки до людских печалей? Какое дело до войны, до разлук, до смертей и тревог, и вообще до людских забот, кроме как до погони за зверьем, за лисицами да за зайцами, когда люди на конях сами становятся такими же яростными, неутомимыми преследователями, как и собаки. Повизгивая от нетерпения, то забегая вперед, и при этом коротко тявкой умоляя людей всем своим видом, глазами и прыжками поторопиться, последовать за ним, то, кружа вокруг толпы, пес-учар не давался в руки Элеману. Уж как хотелось черному гончему псу, чтобы кони рванулись вслед за ним вскачь, чтобы люди загигикали при встав стременах, чтобы закипела жизнь в беге, в голосах, в упругом, свистящем встречном ветре. Он все звал их. Он нет. Эти люди, старики и старухи, молчаливые, подавленные, окружавшие из чувства родового долга убитую горем Синербаевскую невестку Алмаш, не замечали у чара черного гончего пса. Им было не до него. Такое тревожное. В такое опасное время они отправлялись на похороны, скрипя сердце, не столько ради самой Алмаш. Кто она, молодая Келин? Келин невестка, в буквальном смысле приемная, лишь полгода как взятая в семью Синербая, сколько из уважения к мужу ее, к Эчуману, находившемуся сейчас на Тачуйской битве, и, главное, ради самого Синербая, великого мастера-юртовщика, гордости небольшого и бедного рода Базоев. Старик Синербай в третьи сутки лежал в своей плотницкой юрте, как захватил его приступ, а он давно уже страдал сердцем. И когда пришла весть от сватов, что средь бела дня упала и испустила дух единоутробная сестренка их невестки, семнадцатилетняя Уулкан, Синербай-юртовщик собрался было немедленно отправиться на похороны. как повелевал долг и обычаи между сватами, и уже надел шубу, на дворе уже стояла оседланная лошадь, а сыновья-подростки Турмана и Лиман взяли его под руки, чтобы усадить седло, как он, переступив порог юрты, схватился за сердце и уже не смог вдеть ногу в стремя. Застонал, вцепившись в гриву коня, закачался, едва устоял на ногах. И тут, как это часто бывало и прежде, дело взяла в свои руки сама кирталгози нип она умела как это требовалось действовать решительно вместе с сыновьями кирталгози нип несла мужа в его плотницкую юрту раздела быстро уложила в постель и сказала синерба юртовщику уста уста мастер бог простит тебя если ты не в силах отправиться на похороны к сватам. оставь это мне После тебя я ксакал этой семьи, и с годами мне быть старшей матерью нашего рода Базой. Сваты не обидятся, если я сама поведу Базоев на плач. Да и да обид ли сейчас, когда один Бог знает, что там в толчуе, как там наши сыновья, или победят, или сложат головы, и пока никаких вестей сам видишь все страхи, ты моли о здоровье своем». Ты думай о тех, кто там, на побоище. Побереги себя. Ты большой человек среди базоев. А для меня ты, отец моих детей, самый великий человек. Позволь мне самой исправить службу эту горькую. А ты не двигайся. Лежи. Ильман останется при тебе. А все мы отправимся. Вот такой был разговор. На что бледный, с холодной испариной на лбу синербай юртовщик Сказал негромко с подушки. Ты права, жена. Если не я, то ты езжай. Собери всех родичей Базоев, чтобы не одиноко предстала алмаш наша перед своими. Поднимите плач издали, чтобы слышно было далеко вокруг, что то плачут Базуев всем родом. Поднимите плач громкий, чтобы скрасить голосами отсутствие зятя ихнего Койчумана и свата ихнего. Меня больного. Пусть будет сказано этим. Как бы война ни подступила, а хоронить и оплакивать усопших не забудем, пока мы все люди. Вот так уезжали на похороны женщины с детьми, старики и старухи, небольшого рода базой. Страхи, за исход битвы с джунгарскими уратами. Не было в те дни человека, который вслух и молча не думал бы. А что там? Как там, в Толчуйской долине? Почему нет никаких вестей? Почему никто ничего не знает? Уезжали, лишь повинуясь обычаю сохранения чести рода. Уезжали сумрачные, в большой тревоге. Элеману пришлось порядком попотеть, прежде чем он сумел нагнать и накинуть на шею чара свой поясной ремень, а то тот и дальше подался бы вместе с толпой. но и на ремне уча рвался, хотел ускользнуть. Однако никак нельзя было в этот раз отпускать его в отлучку. чужо мои гунчего пса погрызли бы своры тамошних собак. Уж это точно. Держал у на ремне, Кельмон остановился, не зная, как поступить в таком случае. Что сказать едущим на похороны? Не пожелаешь этим доброго пути? Он стоял в растерянности. Когда мать, придерживая поводья, обернулась в седле, ну, ты иди домой поскорее, не стой здесь, сказала нахмурясь. Да приглядывай за отцом, слышишь? Не отходи ни на шаг, слышишь? Молча соглашаясь, Элиман кивал головой. Да, конечно, он все сделает, как она велит. Глядя на мать, глядя на ее стареющее в коричневых морщинах очень сосредоточенное лицо. Такое озабоченное он никогда ее не видел. Илиман слушал ее наставление и думал, обращаясь к ней. — Ты езжай, раз уж так случилось. Не беспокойся за нас. Я ведь не маленький уже. Все сделаю. От отца ни на шаг не отлучусь. Лишь бы Кайчуман наш вернулся на стремени, а не перекинутым через седло. И чтобы все джигиты вернулись, сидя на седлах, а не вьюком. а за нас с отцом не беспокойся. Все сделаю, мама, как велишь. Лишь на коротке придержала поводья Кирталгозиип, и в том мгновении, глядя на младшего сына, на последыша своего, остававшегося на тропе рядом с черным гончим псом, она вдруг почувствовала, как пронзилось сердце ее острой, иступленной болью. Что будет с ним? Ведь он еще мальчишка. Как там старший кочуман? Жив ли или исколот уйратскими копьями? Что ждет их завтра? Что будет со всеми ними? Что будет с народом?» И чтобы не выдать этих страшных мыслей, она пробормотала. «Беги, сынок Ваил, поручаю тебя и отца твоего, богу Тенгри». И, отъезжая, снова остановилась. «Как придешь домой, сделай отцу отвар из той самой травы. Ясно. Как приду, так сделаю, заверил ее Илиман. Но мать принялась подробно объяснять, как приготовить снадобье, как обдать эту траву кипятком, да чтобы кипяток был крут, как затем запарить траву, как потом, чуть остудив отвар, напоить им отца и чтобы пил он до пота, потому как распарится в груди и полегчает. Ты слышишь меня? Ты понял? Допытывалась у сына киртолго Убедившись, что все втолковано, она пустила лошадь вслед за спутниками, потихоньку удалявшимися вдоль берега. Но, оглянувшись по сторонам, опять остановилась, слезла с седла. Лиман, иди сюда», — позвала она сына. «Держи поводье. Я хочу помолиться озеру. Пошли». С этими словами она повернулась лицом к озеру и неторопливо, торжественно направилась поближе к воде. Она шла через чистый, красноватый прибрежный песок, намытый волнами-перехлестами в большие ветры. В огромном, белом, как снег, тюрбане на голове, намотанном туго и плотно, и полностью окаймляющем лицо белыми складками подбородника, она выглядела красивой, хотя и заметно постаревшей. хотя и выбивались на висках под тюрбаном седые волосы. Телом она была еще упругой, даже стройной, крепкой, ведь дома до прихода невестки Алмаш совсем хозяйством управлялась одна, а мужчин у нее было четверо, трое сыновей и муж. Известно, какой от них толк в домашней колготне повседневной. Ступая по песку, сосредоточенная и уже отчужденная от обычных забот, и обычных мыслей она шла к озеру, одухотворенная, взволнованная, взирая на голубую зыбкую гладь воды и вздымавшаяся в сиреневой дали на той, на далекой призрачной стороне призрачной вершины снежного хребта, на призрачные облака над ними. Это был тот пространственный мир, доступный взгляду и пониманию, в котором жил человек, и от которого он зависел. Это был мир, могучий и вседорящий, как Бог, как земное воплощение самого Бога. Киртал Годенип остановилась на гряде мелкого зернистого галечника, почти у самой хлюпающей полосы пенистого прибоя. Сюда же пришел вместе с ней и Элиман, ведя на поводу лошадь, а в другой руке — собаку на ремне. Кирталгоди Нип опустилась на колени, ее примеру последовал и сын, и мать взмолилась, не громко и не тихо, в полголоса. — Ой, Сыкуль, ты око земли, ты всегда смотришь в небо. Обращаюсь к тебе, вечный, незамерзающий Иссыкуль, чтобы стала известна мольба моя Богу неба, вершителю судеб Тенгри. когда глянет сверху в твои глубины. О, Тенгри, час грозный и опасный, дай нам силу устоять перед врагом айратским. Сохрани наш шестиколенный киргизский народ, живущий в горах твоих дарами твоими, выпасая скот на лугах и травах. Не дай истоптать очаги наши копытом ойратских коней. Будь справедлив. Не откажи нам в победе, в битве открытой. Но что там, за теми вон в Толчуйской долине? Что там случилось? Ни вестей, ни гонцов с поля брани, глаза проглядели, сердце истомилось тревоги. Что там? Что ожидает нас завтра? Сохрани. Сохрани же Тенгри ушедших сражаться. Дай увидеть их в седлах, и не дай нам встретить села их. навьюченный на верблюдов. «Услышь, молитву мою тенгри, я мать троих сыновей!» Коленопреклоненный Лиман стоял между гончим псом-учаром и рыжей гривастой кобылой, держа их по воде в руках. Он смотрел на темную хребтину озера, на кривизну большой воды, которая, как живая спина, дышит, колышется, опадая и поднимаясь. Озеро в тот час было спокойным, лишь подернутое поверху мелкой зеркальной рябью. На исходе затяжной зимы, в начале весны, берега и стояли обнаженно-пустынно, тугая без листьев, травы желтой и сухи, нигде не ни дымящихся аилов, ни скачущих всадников, ни каравана кочевий, ни пасущихся стад. Но зато перелетные птицы, Отзимовавшие на Исыкули, почуяв в весну, почуяв скорый отлет в новые края, уже кружились над озером большими роями, а те, что сбились в стае, уже намахивали крыло в быстром косо летящем полете вдоль подножия гор. И повсюду, в сияющем весеннем воздухе, далеко-далеко, разносились их взбудораженные крики и голоса. Вот совсем близко, почти рядом. Прогудел в стремительном лёте косяк серых, краснолапый гусей. Крича шумно и шало, гагача во все легкие. они промчались над головой так низко, что слышно было, как свистели крылья на маху. Лас мальчик различил над озером еще несколько стай перелетной птицы. Были-то гусили, утки ли, лебедили или длинноногие розовые фламинго. Он не смог бы ответить. Далеко и высоко роились те птицы. Только Гомон доносился то и с ней, то смутно. Значит, полетят не сегодня-завтра, — решил он. А мать все молилась, горячо и страстно, выкладывая Богу небо, тенгри и все, что накопилось в душе. Просила она, чтобы судьба смилостивилась над мужем ее, великим мастером Сенербаем-юртовщиком, над которым хворь грудная, собирает уже темные тучи. Сегодня не смог даже сесть на коня. Сбереги Тенгри отца нашего, мастера всеумеющего. Нет ведь в наших краях ни одного дыма, не уходящего через купол юрты, не смастеренный его руками. Сколько жилищ поставил он на веку своем? Всем нужен кров, и молодым, и дряхлым, и богатому и бедному, и овцепасу, и дойеру-кобылице. И еще просила она Чтобы дано и было нянчить внуков. И еще и еще молила она: Мало ли печалей у человека. А Великое синее озеро, глядевшее оком в небо среди скалистых снежных гор, перекатывало воды в хмурых глубинах и бугрилось плотью живой, упругими мускулами больших медлительных волн, возникающих и умирающих в туне. Озеро как бы подтягивалось, Собиралась духом, чтобы грянуть ночью бурей. А пока над чистым озером, над его чистым простором, залитым весенним солнцем, все так же высоко в воздухе роились, все так же кричали во все голоса перелетные птицы, охваченные предчувствием сбора и скорого движения в новый путь по миру. А мать все молилась истово и яра. Заклинаю, белым молоком своим материнским. «Услышь, Тенгри, услышь мои слова. Мы пришли сюда, к оку твоему на земле, к священному Иссыкулю, чтобы к тебе обратиться, великий вершитель судеб, небесный Тенгри. Вот я. А вот рядом сын мой Лиман, мой последыш. Больше уж мне не зачать и не родить мне больше ни хорошего, ни худого человека. А прошу только». Дай моему последуешь удар отцовский, мастерство Синербая. Он и сам уже к ремеслу его тянется. А еще хочет он, последуешь мой лиман, хочет быть сказителем Манаса, как брат его Койчуман. Не откажи и в этом, а прежде всего и перво-наперво, дай ему силу слова из древнего, чтобы то слово в душе приросло, как древо корнями, чтобы сберег он слово от предков к потомкам идущее. Для детей и внуков своих дай ему силу и дух могучий, Чтобы память вместила в себя слово предков с тех пор, Как киргизами стали они. Я мэтрэх сыновей, Тенгри. Услышь мои мольбы, услышь, И просят тебя вместе с нами, без языки и твари, Что с человеком всегда заодно. Гончий пес наш, учар, настигающий зверя любого, что по правую руку сына стоит, И рыжая кобылица гривастая, что ни разу еще не прохолостило, что по левую руку стоит. И хотя мать молилась негромко, впал голоса, чудила Селиману, будто слова ее разбегались, рассыпались вдаль, вширь, по всему озеру кликом жарким, завораживающим, и чудилось, будто слова ее отзывались тревожным и чутким эхом в горах окружающих. «Услышь меня, Тенгри, услышь!» услышь. А когда она села на лошадь и поспешила вслед за спутниками, удалявшимися небольшой кучкой берегом озера, он еще долго стоял здесь, держа на ремне гончего пса Учара. Не знал он, дитя, что еще не раз, а не два, а много раз в жизни вспомнит этот день, этот час мольбы матери на озере, что, вспоминая, будет плакать и отрадно, и горько, Будет благодарить судьбу за то, что мать вымолила ему у самого Тенгри дар великого Сказителя Манаса, за что имя ему дадут народе Грамоподобный монащи Элеман. Не знал он, что молодые его годы совпадут с лихими годинами насилия уйратов, что людям придется слушать Манас, скрытно собираясь в глухих ущельях. Не знал он, что каждый раз, начиная с зачина Анаса, мысленно будет возвращаться к мольбе матери на озере, давно уже убитой уратами, за сокрытие сына сказителя. И потому в сокровенном смысле зачина будет ему и утешение, и обретение духа величия, и ощущение красоты и глубины слова предков, в котором воспета суть бессмертия народа. Не знал он, что именно ему будет написано на роду, напоминать затаившим от страха дыхания людям Манас, о Киргизе. О самом великом среди нас, о Манасе слушайте сказ. От тех дней и до этих дни утекли, как песок. Несчетные ночи ушли чередой безвозвратной. Годы ушли, и века караваном в бесследные дали. В этом мире с тех пор столько душ пребывало. Сколько камней есть на свете, а может и больше. Среди них великие были люди и безвестные были. Были добрые люди и злые. Силачи гороподобные были. Батыры тигроподобные были. Мудрецы всезнающие были. Мастера всеумеющие были. Народы многолюдные были. Давно исчезнувшие, от которых остались теперь лишь их имена. Что было вчера, того нет сегодня. В этом мире все приходит и все уходит. В этом мире только звезды извечны, что правят свой путь при извечной луне. Только вечное солнце извечно с востока встает. Только земля черногрудая на извечном месте своем. А на земле только память людская живет дольше всех, а самому ж человеку. Путь отмерен короткий, как расстояние между бровями. Только мысль бессмертна, от человека к человеку идущая, только слово извечно, от потомков к потомкам идущее. От тех дней и до этих земля изменяла свой лик много раз. Там, где не было гор, горы возникли кряжестые. там, где горы стояли, равнины сухие простерлись. Там, где зияли овраги, ямы сравнялись, как тесто. Там, где реки бежали, берега сомкнулись, как швы. А тем временем новые рвы и пропасти, новые промыты дождями в толще земной. Где когда-то плескались моря голубые со дня сотворения мира, пустыни сыпучие ныне лежат в молчаливом пространстве. Города воздвигались. города разрушались, и на старые стены новые стены вставали. От тех дней и до этих слово рождало слово, мысль рождала мысль, песня сплеталась с песней, быль стала древним преданием. Так дошло до нас сказание о Манасе и сыне его Семетее, ставших твёрдыни киргизских родов, ставших защитой От многих врагов. В этом сказании воскресили мы голос отцов и дедов. В этом сказании услышим мы Птицы полет в высоте, давно отлетевший, топот копыт, давно заглохшей, крики батыров в поединке сразившихся, Плач по погибшим и клики побед. В этом слове минувшая жизнь снова возникнет перед взором живых во славу живых. «Во славу живых!» Так начнем же наше сказание о превеликом Манасе и доблестном сыне его Семетея. «Во славу живых!» «Во славу живых!» Не знал он, мальчонка, что предстояло ему, милостью Божьей, стать глашатаем слова народного в дни бед и тяжких испытаний под игом джунгарским. Не знал он, что голова его будет оценена врагами в тысячу голов отборных коней, и что выданный предателями погибнет он, истерзанный, с выколотыми глазами, в знойной казахской степи. И, истекая кровью, умирая от жажды, в те последние мгновения снова вспомнит этот день, этот час, это озеро, которому поклонялась мать. и этих птиц, что собирались в дальние края, и что, увидев все это, как наяву, умрет он с криком «Мама!». Все это ждало его впереди, и слава, и борьба, и гибель. А сейчас он просто стоял на берегу Иссыкуля, на том месте, где молилась мать, и крепко держал за повод пса учара, чтобы тот не вырвался ненароком, и не пустился вдогонку за скрывающейся из виду толпой. Потом он спохватился, вспомнил о больном отце, заторопился. «Пошли, учар, пошли!» — приказал он строго и быстро направился к Аилу в распадке прибрежных гор. Удаляясь от озера, он слышал за спиной все тот же беспокойный голос и клики птичьих стай.